Глава 517. Жалкая попытка В течение следующих дней Уилл внимательно слушал, наблюдал и изучал все, что касалось Люхэба Фансуань. Джоу фан оказался весьма хорошим учителем, а учитывая третий уровень сознания, Уиллу не требовалось много времени, чтобы понять заложенные в это боевое искусство принципы и изучить техники движений. Помимо этого, парень также продолжал тренировать контроль ауры, чем, конечно же, заинтересовал своих временных спутников. К сожалению, ученики пока были не на том уровне, чтобы оценить весь спектр проделываемой им работы, из-за чего парни и девушка довольно быстро потеряли интерес. Лишь старый мастер иногда наблюдал за его попытками, но почтительно молчал, потому как ворон не спрашивал его совета. Но, возвращаясь к Люхе Бефацвань, Как бы Уилл ни старался, эффект накопления эфира не превосходил эффект от медитации в храме сознания. Возможно, дело было в малом количестве времени, проведенном за тренировками. А может, в чем-то еще. Но даже так, несмотря на медленную скорость поглощения, он все же получил пользу, пусть и не ту, которой ожидал. На пятый день, когда парень в очередной раз повторял комплекс упражнений... Он так сконцентрировался на течении энергии, что перестал воспринимать мир вокруг и очнулся лишь 6 часов спустя, когда внезапно почувствовал, как в древе храма разума произошли изменения. Они были небольшими, и, возможно, на первом уровне сознания он бы не сразу обратил на это внимание. Но сейчас все было иначе. Оказалось, что в процессе тренировки корни, роль которых заключалась в поглощении эфира, стали чуть толще, чем раньше, тем самым увеличив количество получаемого эфира за раз. Как я и говорил, одна из основных целей Люхаба Ваньцуань – это заложение основ. Это, конечно, не факт, но, возможно, именно это вы и наблюдаете. Фэн Фэньчжоу, услышав о том, что произошло с Вороном, постарался объяснить эти изменения. Ведь корни являются фундаментом дерева. К сожалению, я пока не могу говорить с уверенностью, так как это все-таки выходит за рамки привычного мне мировоззрения. Но в дальнейшем, если я достигну упомянутого вами уровня, мы сможем еще раз обсудить этот вопрос. А пока предлагаю вам не прекращать тренироваться. У вас наметился прогресс, и если сейчас это еще можно назвать совпадением, то в случае очередных изменений наметится тенденция. Я тоже подумал об этом». Уилл кивнул и, взглянув на время, понял, что пришла пора вновь перебирать сахар. В плане контроля у него также имелись подвижки, но результат все еще оставлял желать лучшего. Собираясь занять свое привычное место, парень вдруг заметил что-то на периферии зрения и, подняв голову, увидел идущего в их сторону незнакомого игрока. Тут же, достав кинжалы и начав сканировать окрестности, желая убедиться, что незваный гость прибыл один, Уилл вдруг услышал свое имя, из-за чего стал думать, не встречал ли он этого человека раньше. «Ворон, от богоподобного!» «А, вон оно что! Ха, неужели? Это то, о чем я думаю?» Парень испытал смутные подозрения по поводу этого визита. Настолько, что даже начал подумывать о том, что в случае подтверждения своих мыслей убьет гонца. Тем не менее, торопиться не стоило. «Слушаю, я принес часть кристаллов». «Все-таки кристаллы. Значит, хочет поиздеваться». «Сколько там? Один, два?» Уилл бы не удивился такой подлости, ведь их с богоподобным отношением были натянуты до предела. «И сколько?» «Двести из первой и сто пятьдесят из второй». «Что?» Ему действительно было сложно сдержать свои эмоции, ведь богоподобный смог застать его врасплох. Но пока он не получил эти кристаллы, парень все еще не был готов поверить в происходящее. Поэтому, убрав кинжал, он протянул руку... И посыльный игрок молча передал ему один за другим два небольших идентичных сундучка. «Получено! Сундучок с кристаллами. 2 Увидев это собственными глазами и потратив время на то, чтобы пересчитать их на глазах у гонца, Ворон убрал шкатулки в инвентарь и, глянув на игрока, уточнил. «Это все, что он хотел передать?» «Да». Сказав это, тот просто развернулся и ушел, оставив разбойника в глубоком раздумье. «Чтобы этот человек да не воспользовался ситуацией, не верю. Что он задумал?» Это все было настолько подозрительно, что, подумав немного, Уилл решил проверить полученные кристаллы с помощью идентификации. Правда, для этого нужно было сперва вернуться в мир восхождения. Как и прочие навыки, идентификация здесь не работала, если ты не умел воспроизводить ее. И все, что можно было здесь узнать, это лишь название предмета. «Спасибо за все. Мне нужно разобраться с накопившимися делами». Решив, что пока не может продолжать тратить время на тренировки Люхаба фансуань уил вежливо попрощался с фанжоу Если его подозрения окажутся беспочвенными и с кристаллами все в порядке, то он, наконец, достигнет цели, ради которой пришел добывать системные очки. «Пишите, если у вас будут еще вопросы!» Старый мастер слегка поклонился, положив ладонь поверх кулака. «Вы тоже!» Их прощание вышло коротким, так как оба понимали, что в случае чего всегда смогут встретиться и поговорить. Так вышло, что и Уил и фанжоу высоко оценили компанию друг друга. Хоть Фанчжоу исполнилось 67 лет, он не был закостенелым стариком и всегда был готов учиться, особенно если это касалось собственного развития. А Уилл, в свою очередь, ценил опыт и мудрость старого мастера. Вернувшись на свой этаж, ворон, не сходя с места, сразу же достал полученные шкатулки. Но не успел он высыпать кристаллы, как получил системное уведомление. «Талисман добра и зла реагирует на иллюзии. Вы способны видеть сквозь обман на определенном расстоянии». В этот момент форма одного из сундучков начала незначительно меняться, пока не превратилась в ларез чуть побольше с гравировкой замка на крышке. «Идентификация. Шкатулка обмана. Ранка алмазный. Описание. Специально созданный предмет, который может копировать внешность любых соразмерных шкатулок и позволяет отслеживать свое месторасположение тому, у кого в руках находится ключ от его замка. «Какая жалкая попытка!» Ворон скривился. «Хитрожопый ублюдок! Он забыл, что я могу видеть сквозь иллюзии? Или же...» Подумав о том, что это могло быть отвлекающим действием, парень все же вытряхнул содержимое сундучков и принялся по очереди проверять каждый кровавый кристалл. Конечно, это было маловероятно, ведь ворон мог, не покидая первую охотничью зону, тут же потратить их на покупки, что свело бы все махинации богоподобного на нет. Но исключать такую возможность Уилл не стал. Когда дошла очередь до последнего, парень, задумчиво разглядывая лежащую перед ним кучу ярко-красных камней, бросил взгляд на второй ларец и начал тщательно осматривать его внутренности, ради чего даже активировал форму золотого дракона. «Знал же, что что-то не так!» Обнаружив под крышкой шкатулки маленький потайной отсек, Ворон достал оттуда небольшой фиолетовый камешек, покрытый чрезвычайно мелкими, переливающимися светом письменами. Путеводный камешек, ранкопический, в наличии один из двадцати. Описание. Камешек, благодаря которому вы всегда сможете найти дорогу домой. Свойство. Создает видимый лишь владельцам остальных камней луч, устремляющийся в небо тем самым позволяя отслеживать месторасположение друг друга в отсутствии карт, компаса и света. Примечание. Луч виден лишь в пределах одного мира. Но до чего же расчетливый? Видимо, все это время он потратил на то, чтобы раздобыть отслеживающие предметы. Хочет быть в курсе, когда я прибуду к нему на этаж? Или же таким образом пытается выследить меня, когда я буду на нижних этажах? Усмехнувшись и убрав камень, Ворон собрал все кровавые кристаллы, и с легким сердцем отправился во вторую охотничью зону. Он наконец-то получит второе сердце герцога, а это означает, что очередной долгий квест в кои-то веки будет завершён